Он поднимается на вершину быстрее, чем это кому-нибудь удавалось. Тут уж подлому скрипачу с ним не потягаться. Сосны сменились карликовыми лиственницами. Те, в свою очередь, уступили место низкорослым сосенкам и голым каменистым осыпям, по которым он карабкался, хватаясь за кусты, задыхаясь, слыша лишь стук своего сердца и почти ослепнув от пота. Его интересовало сейчас только одно —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 Ну вот, а теперь каждой понадобилось лизнуть его затылок. Но иные из коз оказались чересчур робкими, и при их языка не царапало, а только щекотало, и он рассмеялся. При этих загадочных звуках козы отпрянули и снова устались на него из отдаления. Он думал сначала, что за ними никто не смотрит, но потом в стороне заметил пастуха. Молодой парень, примерно его ровесник,